на 25 -е. Бой после победы. После разговора с командующим пришлось изменить приказы всем тактическим группам. Им было приказано в бои с немцами не ввязываться, и обходить их, тем более что местность позволяла передвигаться не только по дорогам, но и по полям. Удалось немного повысить скорость переброски войск, но полной уверенности в том, что армия успеет подойти раньше противника к Эльбе, не было. В пользу противника было и то обстоятельство, что ли берег был выше правого тринадцатой тактические группы их разведка подошли к Магдебургу в тот момент когда немцы заканчивали наведение нескольких переправ через Эльбу и Эле в Магдебурге оставался довольно большой гарнизон состоящий из фольксштурма и отдельных частей СС без которых устойчивость остальных соединений падала до минимума Плотно прикрыть участок фронта шириной 46 километров сил и средств у Ивана не было Вся надежда он возлагал на маневр силами и средствами и небольшой танковый и артиллерийский кулак. Его основу составляли 4 танковых и 3 пушечных армейских полков, полученных еще на Одере, но в бой они еще не вводились. Шли во втором эшелоне за батальонными тактическими группами. Во время марша к Хельбе Иван максимально подтянул их к передовым частям. Эти части были укомплектованы новейшей техникой: танками ИС-2, опытными объектами 703. Их, правда, было всего 10 машин, и они еще не имели своего серийного названия ИС-3, проходили войсковые испытания. Т-34-100 с пушкой ЛБ-1. Артиллерийские самоходные полки располагали 46 гаубицами Д-1, 36 су 100 и 24 ИС-152. Так что было чем поддержать десантные полки. Выбить противника из правобережной части города армия не успела. На районе самых больших мостов на автобанах 1 и 2 находились под контролем. Река, больше похожая на канал, или стала передним краем ударить сходу по противнику в Кракау, правобережной части Магдебурга. Видели разбитые нашей авиацией мосты через нее. Используя трофейные мостоукладчики, шестая группа 13-й ВДД начала наводить переправу через Эле, но подверглась обстрелу со стороны Хейленкруга. Удары наносила батарея, находившаяся на закрытых позициях к тому же за Эльбой. Но корректировщик находился где-то рядом. Пришлось переправляться вплавь, благо что лето уже началось. 23 июня 1944. Наблюдатели не нашли в ближайшие округе В небольшом боестолкновении уничтожили группу русскоговорящих в форме СС. Двух человек доставили на КП дивизии. Штаб еще находился на марше, когда Ивана вновь попросили на связь по радиостанции. 9 ВК, 12-й стęp 13. На приеме, Сергей Прохорович Под допросам пленных Магдебург обороняет сводная дивизия СС и три батальона Volkssturma и Гитлерюгенда. В составе сводной дивизии действуют четыре русскоязычных батальона: Днепр, Припять, Березина и Волга. Кроме того, остатки 14-й, 15-й, 19-й и 20-й украинской, латвийской и эстонской дивизии СС общей численностью до 25 тысяч человек. 36 орудий и около 40 танков. Командует ими Группенфюрер фон Шойц. Что знают о Венке? По их сведениям, Венк вчера остановил продвижение своих войск к Берлину. Им приказано задержать продвижение русских на запад, прикрыть его армию. Еще они говорят, что Берлин капитулировал. Да это так. Сдаться им предлагали, они говорят, что им смысла сдаваться нет. Но эти же сдались, взяты в плен в бою. Понял. Форсировали, выбивая их с этого берега. Через полчаса обеспечим артподдержку. Немного не доезжая до Восточной окраины небольшого городка Меккёрн, штабная колонна штаба армии повернула направо. Здесь уже находился регулировочный пост, и симпатичная регулировщица указывала в хашком туда. Еще один поворот, рядом с которым комендачи отрывают щели и позиции для организации еще одного КПП. В этом лесочке и будет располагаться штаб армии. И подалёку в старинной кирхе организуется наблюдательный пункт. Верху ее колокольня, сложенная из камней. Оттуда открывается отличный вид на многочисленные поля с высаженным подсолнухом, основной культурой данного района Германии. Кроме того, отсюда неплохо просматривается вся долина, и видны здания и старинные элеваторы на противоположном берегу Эльбы. Основной бой идет чуть правее в районе большого автомобильного моста через реку. Сам мост сильно поврежден, как бомбардировкой с воздуха, так и подрывом левобережного предмостья. ССФцы подорвали его, как только увидели подходящие с востока тактические группы, оставив на этом берегу несколько батальонов наблюдателей и разведчиков. Слева от Магдебурга, тоже в пределах видимости, можно было увидеть многочисленные разрывы в районе еще одного железнодорожного моста Барби, по названию городка на левом берегу. Попытка его захватить также не удалась. Немцы или кто-то за них подорвали центральную опору, уронив два пролета в воду. Поставленную задачу каратели старательно выполняли. Тем не менее, одна из батальонных групп ворвалась в здание дворца в Дорнбурге и выбивает оттуда латышей. В этом месте Эльба делает крутой поворот, и есть возможность организовать переправу на левый берег, так как мыс, образованный рекой, густой растительности не имеет и прекрасно просматривается с верхних этажей дворца. Имея значительное превосходство в артиллерии и танках, есть возможность обеспечить работу понтонёров. Получив об этом сообщение, Иван вызвал на связь Начтаба. Иван Егорович, 14-ю дивизию и артиллерийский резерв перебрасывайте на левый фланг к Дорнбургу. Катарский берет дворец. Его разведка установила, что есть возможность наладить переправов и организовать ее прикрытие. Его разведка уже на левом берегу, зацепились за него от отряды. Понял Иван Иванович, направляю туда ман группой 14-й и авиаподдержку. Легионеры попытались контратаковать отпрется на, но танков у них не было, а группа капитана Татарского была полностью механизированной, так что достаточно уверенно парировала угрозу справа. Но окончательно на дворец перешёл 711-й группе только во второй половине дня, после подхода инженерно-штурмового батальона 14-й ВДД. Сама ланда добрался до дворца только ближе к вечеру. Армия приказ выполнила и вышла к Эльбе. На первые попытки переправиться на правый берег противник парировал. Плюс у него оставался плацдарм в городской постройке на правом берегу в городе Краков. Его продолжали удерживать несколько батальонов бывших соотечественников. Многочисленные старинные постройки с многометровыми каменными стенами были превращены ими в сплошной укрепрайон, ощетинившийся пулеметами. Чисто немецких воинских частей на восточном берегу Эльбы не было. Неплохо устроился Дмитрий Ильич в королевских апартаментах, сказал Иван после приветствия майору татарскому, командиру 300 полка. Три его маневренные группы, действовавшие на левом фланге армии, продвинулись за 16 часов на 62 километра, попутно уничтожив несколько мелких гарнизонов по пути, приняли бой за Дорнбург и взяли его и прилежащий парк с выходом к реке. Добрый вечер, тащ генерал. Да, устроились замечательно. Здесь какой-то высокий чин проживал. полно продуктов разных копченостей. Мы тут праздничный ужин готовим в честь победы. Так что приглашаем к нашему столу. Но до победы мы дожили, Дмитрий Ильич. Да вот противник наш сегодняшний сдаваться не намерен. Так ведь по радио целый день передают, что Германия капитулировала. Передают. Только это наши бывшие, так сказать, соотечественники из пяти республик. Каратели, у которых руки в крови по самые уши. Сами немцы ушли на запад. Надеются на англо-американский десант, чтобы сдаться им, а этим приказали нас задержать. Так что ужин эти праздновать будем позже. Нам приказано взять Магдебург и продолжать преследование армии Венка, обойти ее и перерезать ей пути отхода к Атлантическому валу. Им до побережья еще 500 с лишним километров. Так что давай наверх смотреть, что тут и как с переправой. На правом фланге заминка вышла. Там готовим к высадке седьмую дивизию на площадку в Леслингере, но без тяжелой техники. Вся броня пойдет через переправу здесь. Понятненько, ответил командир полка, помотав головой. И так он себе представлял первый послевоенный ужин. Прошу, товарищ командующий. Место было действительно удобным для наведения переправы. Плоский мыс, образованный рекой Эльба, занимал примерно 10 квадратных километров. Две тактические группы уже вышли на исходные и держали под обстрелом основания будущего плацдарма. Софёры доложили, что разведка противоположного берега осуществлена успешно. Четыре мостопантонных парка подходят в течение часа. Артиллерия и гвардейские миномёты уже заняли исходные и пристрелялись. Доклады с мест подтвердили командарму, что части 14-й дивизии и армейского резерва готовы выдвинуться на плацдарм и начать проламывать оборону противника северо-западном направлении. Противник на мысу уже отсутствовал. А к окончанию рекогносцировки Иванов всё-таки усадили за стол попробовать оленя, запеченного на вертеле. Нашли в провизионке дворца не пропадать же добру. Выпили за победу, а через полчаса саперы приступили в темноте к наведению переправы. Пехота и танки двинулись по мосту на левый берег. Зенитные батареи заняли свои места на обоих берегах реки для охраны переправы убедившись, что войска успешно переправляются, Иван вернулся в штаб армии и доложился командованию. Сам Рокоссовский отсутствовал, находился в Берлине, а не в Пренцлау. Видимо, не только татарский приготовил сегодня торжественный ужин. В 21 час 22 июня 1944 года в 22:00 по Москве Совинформбюро передало о грандиозном салюте над Москвой в честь победы над Германией и упомянуло части особой десантной армии продолжающих преследование отходящего противника, отказавшегося капитулировать. В приказе главнокомандующего Ивану объявили благодарность за захват плацдарма. А на левом берегу в Магдебурге была слышна беспорядочная стрельба. Возникали какие-то пожары по берегу, Эльбы взлетали осветительные ракеты. Противник демонстрировал готовность драться до последнего патрона. Большинство из этих людей светило виселица за то, что они творили все эти три года на временно оккупированной территории, и как минимум длительный отдых на южном берегу Северного Ледовитого океана или на севере Охотского моря. Среди ночи с левого берега переправилось несколько человек немцев, в основном женщины и трое стариков гребцов В городе полная анархия и массовые оргии. Три года этим недочеловекам запрещалось общаться с немками. Теперь немцы ушли, И контролировать предателей стало некому. Грабежи и насилие стали составной частью этой жуткой ночи. В час 00:00 23 июня 1944 седьмая дивизия начала высадку на полигон в Летслингере, создавая плацдарм севернее Магдебурга. Кутруйевы берег от отрогальца Дебиткай был очищен от противника, за исключением небольшого полуострова Альтэльба который существенно мешал продвижению войск к Магдебургу по кратчайшему пути. Но после занятия аэродрома в Мальвенкеле Люфтваффе уже не оказывала сопротивления. Для немцев война закончилась. Туда же была переброшена и 6-я ВВД. Осадочным способом с помощью авиации удалось полностью уничтожить гарнизон в Альтеэльбе. Днём в штаб армии прилетел Рокоссовский. И чего резину тянешь, и не начинаешь штурм? Недовольным голосом спросил маршал перебрасываю технику на правый фланг дивизии высадились без тяжелого вооружения а класс людей посылая их на пулемёты не хочется они уже выиграли эту войну а из-за каких-то ублюдков для многих есть шанс домой так и не вернуться хочу провести операцию без потерь без потерь не получится получится нет у них опыта как у моих это им не деревни полить по нашим данным все эти дивизии кроме астанской участия во фронтовых операциях не принимали Выполняли функции полиции и карательных батальонов. Сейчас выбиваем их артиллерию. Восемь орудий у них осталось, две батареи. 14-я дивизия тремя тактическими группами зацепилась за Хофенгаарден. Эвакуируют оттуда население. Это тебе еще зачем? Война кончилась, товарищ маршал. Немцы сопротивления не оказывают. Сдаётся Volkssturm. Сопротивляется только СС и Гитлерюгенд. Так что гарнизон мы уже уполовинили. Ладно, у тебя двое суток. Подойдет 70-я армия. И так чихаться как ты, не будет. У тебя сил в семеро больше. А вторые сутки не можем доложить вставку, что продолжили преследование Венка. Впрочем, может быть, ты и прав. понимая, что ситуация в корне изменилась. За Венком мы следим с воздуха. Там серьезные изменения в численном составе. Заметно снизилась скорость отхода, множество брошенной техники вдоль дорог. Да и разбегаться немцы начали. Вот и заканчивай здесь побыстрее. Силы, средств у тебя достаточно. Есть. Легненных из Фольксштурма я отправляю Вальтенграбов, а куда бывших наших в кавычках отправлять к нему. Рокоссовский показал большим пальцем направление. Впрочем, смерти от пули они не заслужили. Так, в модели есть тюрьма. Пока туда там Смерш фронта с ними разбираться будет. Сводку по потерям дай. Вот, пожалуйста услышался голос начатаба из-за спины Ивана. Иван взял справку и передал ее Константину Константиновичу. А говорил потеря нет. Это на марше шестая дивизия на танковую засаду наскочила. Но и там всего 18 человек погибших и 67 раненых. Да, после победы обидно, конечно. Да нет, молодец. Марш провел отлично и по времени, и по потерям. Вчера на твоих представлениях в Москву отправили за бои окруль опера и у бывшего рихстага. 25 человек названия героев. Твоя фамилия там есть. Так что поздравляю. Ну, это еще рано, могут не утвердить. Такое уже бывало неоднократно. Ничего-ничего. Главный Иван Иванович живой, зигзаги на погонах, грудь в орденах. А ведь от Бреста до Москвы, оттуда вон до Магдебурга дошел». Маршал похлопал ладошкой по левому погону Ивана. В общем ты меня понял, Иван Иванович. Резину особо не тяни. Выбивай сербицов из города и вперед на гономер. Будем надеяться, что более боеспособных частей у немцев не будет. Какое все таки свинство с этими нас дивизиями. Отойдём-ка в сторону. Они перешли в комнату, которая служила комнатой отдыха Ивану. У тебя выпить есть? спросил маршал. Кстати, по данным разведки, где-то здесь, на севере, в районе Гамбурга и Любика, находится Гиммлер. Из Берлина он выехал, как только твои части подошли к Фридрихвельде. Через шведов старается ускорить высадку союзников, чтобы сдаться им. Гитлер объявил его и Геринга предателями. Где-то на побережье болтается и наследник Фюрера, гросс-адмирал Дениц. Имеются сведения, что союзники хотят объединиться с Германией и продолжить войну с нами. Иван достал из буфета рюмки бутылку камю из дворца в Дорнбурге, где во время войны проживала любовница Гиммлера с детишками. Поэтому в провизионке было такое количество вкусняшек, достал порезанные ломтики вчерашнего оленя и лимона, выставил все на стол. Меня это не удивляет, Константин Константинович. Вчера в Карлсхорсте была небольшая вечеринка в том самом зале, где была подписана капитуляция. Так вот, союзники настаивают на том, что они высадятся на континенте, якобы чтобы добить и разоружить армии немцев на западном фронте. Мы против, так как они опоздали к пирогу. Так что, Иван, почивать на лаврах осталось недолго. Поэтому я тороплю тебя со взятием Макдебурга. Плюс у тебя новейшая техника, поэтому уже завтра я привезу сюда союзников, ну и кое-кого из ставки. А смысл их сюда вести? Немцев здесь нет. Есть в Харцфорленде. Маршал достал из планшета карту и показал кружок на карте. Вот здесь вот две танковые дивизии СС на новейших танках Тигр-2. Они думают, что мы об этом не знаем. Поэтому и требуется отправить твою армию вперед на Ганновер. Я подтягиваю сюда первую и пятую танковые. Мосты у тебя есть. План операции пока посвящен только ты. При всех я требовал штурма города и идти на генера. Завтра тут будут союзники, которые будут совать свой нос во все твои планы. Твои резервы сегодня же должны быть на левом берегу. Но на картах их не отмечай. Ты меня понял? Понял, товарищ маршал. Твоя задача заблокировать город силами одной дивизии начать штурм и направить остальные тактические группы вперед на Брауншвейг. По нашим данным, канал за Брауншвейгом это тот рубеж, куда сейчас отходит армия Венка. А основные события должны развернуться в этом треугольнике. То есть, получая данные от авиаразведки союзников, немцы хотят разгромить одну или несколько наших армий между Брауншвейгом и Магдебургом. Еще одна танковая дивизия СС находится в Мюнстере. Вероятно, что ее будут использовать для охвата севера. Выход танков к Магдебургу будет служить точкой, после которой начнется высадка союзников, а вся их авиация начнет работать по нам. Вот такой у них план. Понял? Так точно. Твоя задача на этом этапе выбить немецкие танки, выбить показательно на глазах у союзников. Мы считаем, что сил для этого у тебя достаточно. Как только ты их остановишь, ударю я двумя танковыми армиями. Они будут сосредоточены в 20 километрах от твоих переправ. Задача ясна, товарищ генерал-майор. Да, товарищ маршал. Теперь о диспозиции. Вот этот лесок, видишь, коес ходится? Да, он. Там сейчас находится наша фронтовая разведка три батальона. Сегодня ночью твоя резервная группа полностью должна уйти туда и там замаскироваться. В штабе скажешь, что ее я забрал. Понял? Ну, если все понял, значит, на посошок и исполнять Ванюша. От твоих действий зависит окончательная победа. Та была промежуточной. Требуется, чтобы твои танкисты показали этим кошкам, где раки зимуют, а союзникам место, куда Макар телят не гонял. Константин Константинович Авратинов рот коньяк пожал руку Ивану и поднялся с кресла. Все, время. Действуй. Ты пока единственный перебрался за Эльбу. Так что тебе и прикуп брать. Не провожай. Маршал надел фуражку и вышел не в штаб, а сразу на улицу через вторую дверь. Иван за ним не пошел, вернулся обратно. "Догоняйте", подсказала он дефтантом кон "Что случилось? Поругались?" задал вопрос на штаба. "Нет, вызовите ко мне Петрова. Забирают его от нас". "О, черт, За каким дьяволом все планы перекраивать?" "Это точно, Иван Егорович. Планы все перечертить". Завтра сюда прибывает большая делегация, в том числе союзники. Резервные группы в расстановке не должно быть, как поняли. Тут сообщение пришло, что из Берлина к нам направлен наш сводный полк. Его тоже в расстановке не учитывать. Он пока остается во фронтовом подчинении. Есть, но это черти её что, а не командование. Потом поговорим, Иван Егорович. Выполняйте приказания. После разговора с Рокоссовским Ивану стали понятны предыдущие приказы и та спешка, с которой пришлось считаться при наступлении на Магдебург. Дело грозило новой войной, хотя предыдущая еще не полностью завершена. Вот и сесмены и нервутся сдаваться, надеются, что удержав позиции, попадут на службу к новым хозяевам. Через какое время появится Петров, спросил Иван. Через час примерно. Я у себя часок вздремну. Так рано же ещё, после обеда бы и легли, устал три сутки на ногах. Вообще-то Ивану требовалось навести справки о намерениях союзников. Читая информацию, он был постоянно в курсе текущего времени, оно отличалось от местного, поэтому его требовалось засечь. Через 45 минут Иван повернул браслет, встал и пошел обедать. Подъехавшего Петрова усадили за стол. А больше в столовой никого не было, все пообедали раньше. Генерал Петров был гораздо старше Ивана, опыта ему было не занимать. Свою задачу он прекрасно понял, как это обстоятельство, что все находится на контроле самого. С наступлением темноты его резервная группа форсировала Эльбу и совершила марш к району сосредоточения. Маршрут для нее был проложен подошедшим берлинским полком, который тоже убыл вместе с резервом в Хойсхольц. Ранним утром начали прибывать многочисленные гости, в составе которых были генералы Монгомери и Эйзенхауэр. С ними около 70 старших офицеров обеих армий. От нас возглавлял делегацию маршал Василевский, начальник Генштаба. Ставку представлял маршал Буденный, были командующие трех фронтов, которые брали Берлин. Да, они полезли во все карты, напирая на то, что часть немецкой армии, приказу о капитуляции не подчинилась. Им были представлены пленные совцевцы коллаборанты которые действительно отказались сдаваться и захватили город Магдебург которым все немецкие части сдались, кроме нескольких батальонов гитлер Гитлерюгенда. У Ивана все было готово, и при всех он передал частям 7-й дивизии начать штурм города. Артиллерию противника выбили еще вчера, к вечеру был взят Краков. На правом берегу противника уже не было, по меньшей мере, в полосе армии. Получив момент, Иван сообщил Рокоссовскому некоторые свои мысли по поводу союзников и как их можно использовать. В настоящий момент времени Переправ Перед армии две в разных местах. Дорнбург находится в непосредственной близости к одной из них. Вот пусть союзники и составят живущий для нее. Так как делегация большая, то самым удобным местом для нее будет не штаб армии, а дворец. И в случае успеха операции будет проще доставить их к месту событий. Через два часа после входа тактических и штурмовых групп в город при поддержке их 152-мм самоходок, Выяснилось, что драться в городе у бывших полицаев не получается. Тем более, что Иван снабдил самоходки экранами против фауст-патронов, и у предателей не получалось их сжечь. И всех им была отдана команда седьмой дивизии продолжать штурм. А остальные тактические группы были направлены им вперед, догонять отходившую армию Венка, по которой активно работала авиация армии фронта. Штурмовки не подвергались те колонны, которые остановились, спешились выставили белые полотнища и отошли от техники. англо Иван предложил переместиться во дворец, где для них будут созданы все условия для проживания, штаб армии сейчас готовится перемещаться туда. Предложение было принято после того, как там побывало несколько автомашин с разведчиками или квартирёрами. Самому Ивану Ракоссовскому приказал никуда штаб не перемещать. От управления фронтом ему в помощь были переданы 80 человек во главе с заместителем начатова фронта генерал-полковником Малининым. Ну, помощь такая своеобразная, учитывая то обстоятельство, что Толстых был только генерал-майором, как и Иван, а тут целый генерал-полковник. В принципе, правильно. Рокоссовскому была поставлена задача укоротить хотелки союзников. Он и использовал самую мобильную армию для этого. Теперь он сунул ее в намечающийся мешок намереваясь ударом с двух сторон раздавить оставшиеся танковые дивизии врага. Именно под эту задачу в армию и передали новейшую технику под управлением самых умелых и опытных танкистов. Теперь штаб армии работал на публику. а сведения сразу приходили в руки Малинина, с которым Рокоссовский прошел большую часть войны. Дальнейшие события не заставили себя долго ждать. Едва передовые тактические группы доложились о подходе к городу Кремлинген, как позвонил командир 45-го отдельного разведывательного авиаполка Роговцев и сообщил, что немцы в Харцфорланде зашевелились и начали вылезать на исходные. Одна дивизия двинулась на Магдебург, вторая прямо на Дорнбург, к переправе. Иван жестом пригласил Роговцева к телефону и попросил Роговцева еще раз повторить сообщение. Немецкий ударный кулак сразу развалился на двое. Иван обменялся только взглядами с маршалом Тот кивнул и подошел к своим порученцам. Работаем по-второму. Те откозыряли и вышли. Отдавать приказания при всех никто не стал. Союзникам никто ничего не сказал. Те зачесались только через 45 минут, когда к переправе с жутким ревом четырьмя колоннами начали подходить танки двух армий. Что происходит? задал вопрос Мангомери. Воздушная разведка обнаружены две танковые колонны противника. Идут из Харцерфорлендо сюда и на Магдебург. Мы приступаем к их утилизации. Еще через час над головой в ночном небе застрекотали ночные бомбардировщики По-2, которых сверху прикрывало большое количество Ту-2, заглушая своим шумом стрекот маломощных авиамоторов ночников. Кроме Птап-2,5, в этот раз их никто и ничем не загрузил. Немцы надеялись на новые прицелы и приборы ночного видения. Среди обеих колонн находилось по 35 т ТВиП. Все машины, которые успела выпустить германская промышленность, теоретически они могли бить прицельно на дистанции 2,5 километра, но для этого им требовалось пройти по открытой местности 52 километра. Танки начали гореть, отойдя от кромки леса всего на 27 километров, то есть на полпути. Те, которые вышли из Вернера рода, прошли чуть больше 42 километра. Колонны вышли в атаку в разное время. Их подсветили исход исходятся осветительными минами. И по ним начали работать будущие истре и швейные машинки. Фосфорные мины полностью ослепили их ночные прицелы и приборы ночного видения. Выбив 35 тяжелых танков и 20 тигров-1, резерв Ивана устроил встречный бой и штурмом, которые решили, что лучше отойти от засады, чем сгореть уже после капитуляции. Утром большая делегация из больших чинов прибыла на место бывшего городка Ошерслебан приземлившись на шести самолетах чуть ли не на поле боя. Чуть северо-восточнее еще дымились расстрелянные тяжелые двух сортов. А сгоревших русских танков было только шесть Т-34-100. Здесь что-то не так, громко заявил генерал Патон. Пушка у них довольно длинная, но не могли шесть танков перестрелять такое количество тяжелых тигров. Да и пушка вот у того еще более длинная. Танков здесь было 162, господин генерал. Это полностью сгоревшие машины. Остальные уже отремонтированы, ответил Иван. Их держали. Стоят в лесу на исходных. Мы можем их посмотреть. Ну, почему нет? Иван подал знак рукой, и мы протянули микрофон станции, висевшей за спиной у радиста. Заря, двенадцатому на приёме. Завойди и пройди маршем мимо аэродрома. Есть. «Вернемся на аэродром, господа. Но мы еще не посмотрели вон те ли остальные мы уже видели. Мы передадим в качестве жеста доброй воли один из этих танков в Англию и США. Большого интереса они уже не представляют, более им выпуск не грозит, ответил генералу Паттону маршал Василевский. И дождавшись, когда его слова переведут, пригласил всех в машины, так как из леса начала выдвигаться колонна особой десантной армии. Впереди колонны следовало 10 будущих истри. Затем шли остальные танки. Едва увидев абсолютно незнакомый силуэт нового Иса, Патон первым прыгнул в ВЛС. Тигр стал ему совершенно не интересен. Раскатившись обратно через полностью разрушенный городок, командующие и их свита успели подъехать чуть раньше, чем по дороге подошла колонна танков. Мы можем осмотреть один из передних танков. Как он называется? Иосиф Сталин 3, за всех ответил Иван и вновь подозвал радиста. Фактически танк для осмотра подобрал не он сам, а генерал Петров. Сама колонна прошла мимо, а танк, на котором командиром сидел сам Петров, свернул в сторону и подъехал к группе, стоявшей на аэродроме. Представился, и ему Василевский приказал показать танк присутствующим. Иван сразу понял, почему выбрали этот танк. В него несколько раз попали из захтахта. На броне башней корпуса остались следы от немецких болванок, которые насквозь били любой танк союзников. А эту броню, этот снаряд взять не сумел. 120-миллиметровая пушка, торчавшая из покатой низкой башни, была той самой изюминкой на торте, скушать которую у западных союзников так и не получилось. Едва взглянув на эти царапинки, Патон подошел к Эйзенхауэру и начал ему что-то быстро говорить. Тот закивал головой, и бомб еще была просто проектом. А Сталин продемонстрировал ту технику, которая сбросит любой десант в море. Через сутки капитулировали Венг и Денец. Более девятой гвардейской особой десантной армии воевать на территории Европы не пришлось. А Ивану браслет сменил пин-код. На этот раз ему присвоили 2014.